Глава одиннадцатая Худ проснулся со страшной головной болью. Голова раскалывалась. На тумбочке разрывался телефон. Он протянул руку и снял трубку. Пришлось глотнуть слюну, прежде чем он смог заговорить. Алло! Доброе утро, сэр! Какие будут пожелания по поводу завтрака? Это был Перин тут все еще пребывал в наваждении после событий, приключившихся с ним накануне. Он расслабил галстук и расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. — ло сэр! — Стакан фруктового сока. Он облизнул губы. — И черный кофе. — Слушаю, сэр. Худ положил трубку. С минут он полежал. Затем, несмотря на головную боль, расхохотался. Интересно, что она ему подсунула? Он не представлял. Каким еще способом мог бы выбраться из этого безумия, не введя он себе другой наркотик? Часы стояли. Должно быть, уже поздно. Худ встал, отпер дверь каюты и пошел в ванную. Дверь осталась приоткрытой, он принял две таблетки от головной боли, сбросил туфли, разделся и встал под душ. Пришлось слегка согнуться, потому что голова почти касалась распылителя. Открутив до упора... Кран холодной воды, он почему-то подумал о гиде-мапасане, который, скитаясь по всему свету, доходил до сумасшествия, требуя все более и более холодную воду в душе, как он говаривал, душе-шарко, способным свалить быка. Следовало признаться, что в этой схватке с Лобером тоже присутствовал элемент сумасшествия. Кто-то принес сок и кофе, худ спросил, «Мистер Лобер уже завтракает?» — Его нет на борту, сэр, — услышал он ответ Перрина. — А миссис Трэнтон тоже нет, сэр. — Спасибо, вы свободны. Перри мне ответил. Худ быстро вылез из душа, накинул на себя полотенце и вышел в каюту. Перрин уже подходил к двери, держа в руках пару коричневых туфель, в которых Худ спрятал восковые слепок ключа. — Можете их оставить. — Я тотчас принесу назад, сэр, так почищу. Не стоит. — Поставьте их на место. — — Слушаю, сэр! — Берин поставил туфли обратно в шкаф, поклонился и вышел. Худ нагнулся. Слепок был все еще там. Он переложил его к себе в карман. — На случай, если подвернется шанс, хотя вряд ли. Он стоял, завернутый в полотенце, и выглядывал в иллюминатор. Искрилась и вспыхивала морская рябь. Вдоль берега ползали морские велосипеды. Его глаза облуждали по склону горы, поднимаясь к ее вершине. Там, над отвесным обрывом, стоял большой особняк с колоннами и греческим фронтоном, один из тех нерепых образчиков эпохи короля Эдуарда, когда миллионеры и куртизанки всей Европы застраивали побережье виллами в виде замков, новоклассических храмов и готических монастырей. Левее самолет спускался к аэропорту Ниццы. Худ выпил сок и налил себе чашку кофе. Он был ароматным, крепким и горьковатым в самый раз. Худ решил съездить на берег. Им хотелось выяснить, что происходит на Виле Оливье, и узнать побольше о шофере. Он выпил две чашки кофе и оделся. На палубе трудились матросы. Одну из групп возглавлял насыр. Худ выглянул за борт и не обнаружил там шлюпок. Катер тоже до сих пор не вернулся. Он небрежной походкой прошел на корму. Там находилась маленькая рубка. Палуба с обеих сторон была перекрыта проволочным заграждением. Худ обернулся. Насыр следил за его передвижениями. Худ пересек палубное пространство, вышел к правому борту, облокотился на перила и мгновенно заметил за кормой моторную лодку. Насыр тоже перешел к правому борту и подошел поближе к Худу. Худ закурил и расслабился, облокотившся борт. Ему только оставалось надеяться, что Айвори не выйдет на палубу. Краем глаза он наблюдал за Насыром, которому, очевидно, приказали за ним следить. Худ смотрел на чаек, на море, незаметно разглядывая заграждение. Проволока! Тянулся от борта до борта, огораживая палубу словно клеткой, футов на десять. «Как насчет внезапно охватившего непреодолимого желания искупаться в море?» — спросил он себя, докурил сигарету и швырнул ее за борт. «Внизу он мог переодеться в легкие брюки и рубашку пола, быстро прыгнуть за борт и, прежде чем его схватит, добраться до лодки. Одежду придется сушить на берегу». С палубы послышались крики. Худ обернулся и вовремя. Произошло непредвиденное. Оборвался такелажный трос и вместе с тяжеленной балкой летел прямо на насыра. Он в последний момент успел заметить опасность и отпрянул в сторону. Груз врезался в шлюп-балку, насыр выпрямился, устремив мрачный взгляд в сторону матросов которые, к же, перевернули бидон с краской и теперь жарко обсуждали случившееся. Его плечи, угрожающие, сгорбились, лицо исказилось яростью, он направился в их сторону, растопылив свои гигантские клешни, как абордажные крюки. У Худа не было времени наблюдать, чем закончится это происшествие. Он выглянул за борт трех футах ниже уровня палубы внешнюю кормовую обшивку опоясывал привальный брус. Он был настолько узок, что на него с трудом помещались часть ступни. Худ перескочил за борт, ухватил за штак и встал носками на узкий деревянный выступ. Его пальцы напряженно сжимали ткеллаж. Если он соскользнет, все будет кончено. Худ так тесно прижимался к борту, что даже не видел своих ног, зависающих над узенькой опорой, но продолжал продвигаться вперед. Он знал, что вскоре у него начнут трястись ноги. Так всегда бывало, если на пальце перепадала длительная нагрузка. С палубы все еще доносились звуки перепалки и сердитые выкрики. Напряжение в пальцах стало невыносимым. Он уж почти добрался до того места, где кончалось проволочное заграждение. Оставалось всего один фут. Внезапно нога, на которую он перенес всю тяжесть тела, соскользнула, худ пошатнулся, судорожно вцепился рукой в проволоку и в этот момент оступился на другую ногу. На несколько секунд он повис в воздухе, барахтаясь и царапая ногами обшивку в попытке нащупать брус этим неимоверным усилием смог забросить на него одну ногу и, перенеся на нее весь вес, подтянул другую. Он перескочил через борт обратно на палубу и, метнувшись под спасительное прикрытие рубки, быстро бросился к корме. Мотор, как счастью никуда не исчезал. С того места, где стоял худ, к ней спускался веревочный трап. Опустившись на фальшборт, Худ уж занёс ногу, чтобы перелезть на трап, как вдруг чья-то рука сзади сжала его плечо. Худ резко обернулся. Позади стоял желтокожий рослый матрос с перебитым носом. Худ сбросил его руку и снова повернулся лицом к трапу, но ещё не успел схватиться за верёвку, как рука матроса мёртвой хваткой сжала его горло Желтокожий оттягивал его голову назад, стремясь завалить Худа на палубу. Худ пытался удержать равновесие и, отчаянно сопротивляясь, неожиданно упал вперед на колени. Матрос со всей силы врезался головой в перила, завыл и выпустил худо Худ выпрямился и прыгнул назад. Матрос, одной рукой держа за разбитое лицо, выхватил кинжал. Взгляд худо стал ледяным. Лицо выглядело с стороны каменным и бесстрастным. Каждый мускул его тела замер, приготовившись отразить нападение. Он мысленно проигрывал ситуацию, оценивая свои шансы и позицию. Теперь он был открыт для удара, но все еще обладал возможностью обороняться. Словно прикованный цепью, он стоял без движения, давая возможность матросу подходить все ближе и ближе. В самый последний момент он слегка дернулся вправо, одновременно повернувшись к матросу боком. В таком положении он представлял собой не такую удобную мишень. Матрос стремительно занес руку с кинжалом над головой. Когда рука начала опускаться, Худ сделал молниеносный выпад левой, блокируя кисть матроса, находившуюся еще в поднятом положении. В тот же миг он быстро наклонился вперед, И, схватившись мертвой хваткой за внутреннюю сторону предплечья матроса, отразил удар. Рука нападавшего зависла в воздухе. Худ провел великолепный прием, заламывая руку матроса назад и наваливаясь на нее всей тяжестью своего тела. Под его сокрушительным натиском послышался какой-то треск. Рука сломалась, матрос попятился и опрокинулся на спину. Худ повалился вместе с ним, грохнулся на колени ухватился за уши своей жертвы и дважды со всей силы ударил его головой о металлическую обшивку фальшборт Матрос остался лежать. Худ вгляделся в поисках кинжала, но нигде его не увидел. Возможно, он перекатился через палубу и валялся у другого борта. Худ вскочил, перепрыгнул через боковые поручни и ступил на веревочный трап. Спустившись по трапу, он заскользил по канату, которым крепилась лодка, и в два счета оказался на борту. Якорь лодки был отдан, Худ втянул его на борт, открыл дроссельную заслонку в карбюраторе, помчался в носовую часть лодки и отвязал канат. Вернувшись на кормон, рванул на себя трос стартера, мягко загудел джонсоновский мотор в восемнадцать лошадиных сил, Худ выжил с сцепления и плавно дал газ на полную мощность. Он держал курс в сторону Ниццы, индикатор показывал, что бак заправлен наполовину. Оглядываясь назад, Худ видел мечущие с попалбой фигуры, и среди них одну в белом кителе, вероятно, перрина. За ним пустятся в погоню, не раньше, чем найдут, на чем. Он сладко потянулся. Эта авантюра доставляла ему огромное наслаждение. Худ добрался до Ниццы влетел в торговый порт и заглушил мотор у причала. Привязав моторку к другой лодке, которая покачивалась на волнах по соседству, он поднялся на набережную. В это время года маленький порт смотрелся очаровательно. Прозрачный воздух и синего высоких небес служили ему прекрасным обрамлением. С противоположной стороны бухты у причала стоял пароход «Наполеон», направлявшийся на корсику На его носу красовалась имперская «Энн», увенчанная зелеными лаврами. Худ смешливо фыркнул. Его забавляли эти французы, которые обожествляли Наполеона, душителя революции, деспота и тирана, палача целого поколения ни в чем не повинных людей. Немного дальше толпа наблюдала за тем, как большой кран спускал на воду быстроходную яхту класса «Дракон». Худ гулял по набережной, думая о том, как милы и симпатичны эти старые, запылившиеся, желтые, рыжие и розовые дома с крышами из красной черепицы. Невзирая на пыль времен, они выглядели куда более элегантными, чем современные каменные здания, краска с которых уже облупилась и вывдрилась. По улице мчался экскурсионный автобус, за окнами которого виднелись чисто английские лица. Какой-то алжирец, нагруженный пледами, подхватив свои кожаные сумки, и пуфик, на котором сидел, с надеждой бросился к автобусу, но тут же пронесся мимо, сияя чисто вымытыми стеклами. Худ поднялся по лесенке и перешел через дорогу. Проходя под колоннадой, он свернул на авеню Деля Виктуар и вновь подумал, как по-итальянски выглядит старый город с его цветными фасадами. «Скоро розыгрыш!» Женщина с горелым лицом сунула ему под самый нос лотерейный билет. Хуто отрицательно тряхнул головой и пошел дальше. Послышалось шипение, и у обочины чуть впереди него раскрылись двери бело-голубого троллейбуса. Длинная, прямая, как стрела улица, служила своеобразной пограничной полосой. За ним облик города менялся. Пальмы исчезли. Вдоль улицы стройными рядами стоялись серые и некрасивые деревья с подрезанными в форме куполов ветвями. Это был обычный жилой район, озабоченный своими ежедневными проблемами и совсем не похожий на другую часть города, по которой разгуливали туристы, наслаждаясь едва уловимым духом старого центра. На променад Дес-Англес цветочницы обходили кафе распевая свои неизменные «купите цветы, свежие цветы». Сады и парки, как всегда, дышали закатом и увиданием они были царством полумертвецов. В них можно было увидеть трясущиеся пары, медленно проползавшие вдоль аллеи, древние существа, греющие старые кости, оживших мумий на садовых скамейках. Они взирали на мир с опаской, как будто все время ожидали подвоха и подозрительно оглядывали каждого прохожего, не говоря уже о велосипедистах, которых боялись как огня, а вдруг задавит. Рекламный щит со стены многоквартирного дома возвещал «Проведем нашу старость, счастливый вечер жизни на солнце». «Могу поспорить что не доживут такой солнечной идиллии», — подумал Хутт. Какая-то древняя старуха приближалась к нему, опираясь на две клюки, по одной в каждой руке. На ней была черная шляпка, прозрачная черная вуаль, черное платье, черная горжетка и черные шнурованные ботинки. Безжизненное лицо, бескромные губы, щеки, впалый беззубый рот производили страшные впечатление Словно это привидение, похоронившее и пережившее всех сверстников, давно сошедших в могилу. Мысль о том, как старуха должна быть выглядеть в домашней обстановке, заставила худо-поежиться. Он остановился, и она остановилась тоже, рассматривая сквозь очки что-то у себя под ногами. Там полз жук. Старуха сосредоточилась, прицелилась клюкой и решительно его раздавила. Худ предпочел перейти на другую сторону — подаркой стояла миловидная, жизнерадостная брюнеточка. Ее блузка просвечивала на солнышке, демонстрируя прелестные выпуклости. Это выглядело гораздо приятнее. На следующем перекрестке он остановил такси и видел шофера уехать к бухте Сан-Жан. Добрались они туда через двадцать минут. Недалеко от пристани хут расплатился и вышел из такси. Тихими боковыми улочками он дошел до маленькой заброшенной бухточки и начал взбираться на Кап-Ферра. На дороге никого не было. В большинстве вилл, стоящих в глубине садов, были спущены жалюзи и наглухо закрыты ворота. Иногда на воротах висела предупреждающая табличка «Осторожно, злая собака!». Проехал одинокий автомобиль, немного погодя рабочий в спецовке на велосипеде. На двери высокой каменной стене красовалась бронзовая табличка с названием «Виллы Оливье». Чуть дальше располагалась еще одна дверь, поуже служебный вход. Сверху на стене торчали металлические штыри, гвозди, битое стекло. Вход прошел до конца стены. Следующая дверь вела в сад соседней виллы, где валялась груда красной черепицы, оставленная рабочим. Он вернулся назад. С другой стороны виллы Оливье тянулся местами обвалившийся забор, его окаймляли заросли кустов, буйно разросшихся на жирной земле. В глубине сада худ увидел край фасада виллы викторианской эпохи, наполовину скрытый из глаз. К дереву был прибит небольшой деревянный щит с надписью «Продается» и названием агентства. Мимо проехал мопед. Худ проследил взглядом, как он скрылся из виду и вошел в ворота. Вилла напоминала осыпающийся кремовый торт. На весь стенах шелушилась облупленная штукатурка. На плоской крыше был оборудован резервуар для сбора дыжевой воды. Он протекал во многих местах, и весь фасад сверху донизу испещряли ржавые полосы потеков. Вдоль крыши тянулась лепная балюстрада, С одного из окон, словно шутовская гармошка, свисали сломные желези. Худ продолжал обход. Вдоль бокового фасада по-прежнему тянулась стена, отделяющая этот участок от владения вилла Оливье. Пробираясь вдоль стены, Худ вышел на площадку, с которой далеко внизу открывалась гладь залива. Почти на линии горизонта он различил корпус тритона. Одичавшие плодовые деревья покрывали поверхность склона всего ярдов на двадцать. Ниже склон заканчивался крутым каменистым обрывом. Худ наклонился вперед и опустил глаза. Внизу отвесно вздымалось нагромождение валунов, о которые шумом разбивались морские волны. Каменная стена тянулась вплоть до самого обрыва и увенчивалась веером стальных остроконечных штырей. Под ними железобетонные брусья. Видимо, они должны были служить преградой на пути каких-то безумных альпинистов. По берегу моря тянулся ряд таких же сграждений, но гораздо более устрашающего вида. Худ решил попробовать пробраться сквозь эти рогатины. По крайней мере, они не казались непроходимыми и в то же время выглядели довольно прочными, чтобы выдержать вес его тела. Тут он вспомнил о предупреждении злая собака и поскушнел. В этой части побережья ограбления вил происходили так часто, что их владельцы частенько оставляли цепных псов непривязанными. Верные строжа служили на совесть. Полуголодные они метались по вельным территории в поисках жертвы, и есть таковая подворачивалась, обходились ней безжалостно Но выбора у Худа не было. Он тешил себя надеждой, что будь на вилле Оливье строжевой пёс, и Валай давно бурж будоражил окрестности. Ступив на край обрыва, Худ отряхнул руки и обследовал подошву ботинок. Затем нагнулся, крепко уцепился руками за шипы и, оттолкнувшись, повис над пропастью. Больно поцарапав колени об острые штыри, он нащупал их носками и поставил на них ноги, как на спице колеса. Постепенно переставляя ноги с одного штыря на другой, он двигался вниз, словно по ступенькам стремянки. До него доносился шум волн, разбивавшихся волуны где-то у подножья утеса. Вниз он старался не смотреть. Колючий веер заканчивался острым, но коротким штырем, выступающим не больше, чем на пять дюймов. Высвободив левую руку и ногу, Худ схватился за штырь и, подтянувшись, высвободил правую руку и ногу. Повиснув на одной руке, он развернулся всем телом и, схватившись за другой, штырь, торчащий впереди, перемахнул на другую сторону. Стараясь обогнуть остроконечные выступы, он продолжал перемещаться вбок и вверх, осторожно выбирая опору для ног. Когда дальнейшее продвижение стало невозможным, он изловчился и, подпрыгнув, взобрался на край обрыва по другую сторону заграждений, потом влез по склону наверх, туда, где начинался сад Виллы Оливье. Огромный сад выглядел очень ухоженным. Лужайки, газоны, пальмы, экзотические растения, молоденькие деревца... Неподалеку расположились два гаража с квартирами наверху, возможно, для смотрителей вилы. Собаки не было. Двойные двери одного из гаражей были распахнуты настежь Внутри стоял Линкольн Континенталь с номерными знаками Монако. Худ ждал, спрятавшись в тени деревьев, но никто не появлялся. Он вошел в открытый гараж и потрогал капот машины. Мотор еще не остыл. На верстаке лежали инструменты, запасной руль, шины. Все без единой пылинки. На крючках висела пара спецовок. Подойдя на цыпочках к двери, Худ прислушался. Ни звука. Тот, кто оставил эту машину, исчез. Испарился. За стеной, ограждающей территорию вилы, провурчала проезжавшая по дороге машина. Худ вышел из гаража и обошел виллу кругом. Все двери заперты. Маленькое правило — никогда не пренебрегать мелочами, вламываясь в чужой дом, иногда помогало худу. Нагнувшись, он приподнял дверной коврик, такими часто оставляют ключи, увы, не под этим. Он опять тщательно обследовал каждый уголок наружной части вилы и нашел одно незапертое маленькое оконце. Втиснувшись в него, он попал в туалет. Рядом находилась роскошная кухня, деревянная мебель, гриль, большой набор ножей для разделки мяса, медные кувшины, глиняные горшки и прочие утварь. Открыв дверь, худ перешел в главную часть здания. Здесь все утопало в роскоши. В глаза бросались сотни изящных вещиц, дорогих картин и ценных безделушек. Но сейчас он был не до них, он заставил себя отключиться от их созерцания. В этот момент они существовали для него как бы в ином измерении. В огромной уютной гостиной со старинным камином стояли низкие стулья. На столе в высокой хрустальной вазе еще не увяли розы. Дальше шли комнаты поменьше, там разместились библиотека и кабинет. Худ бегло осмотрел содержимое письменного стола. В нем лежали открытки с видами Монако довольно оригинальные, проспект какой-то горнодбывающей компании, неиспользованная чековая книжка, каталог картин, распродаваемых из частных парижских коллекций, пачки пищи и бумаги и стопка конвертов, адресованных на виллу Оливье. Ничего путного он не обнаружил. В другом кролле виллы находились столовая и салон с картинами голубого периода Пикассо. Худ вышел туда на цыпочках. Тишина дома оглушала. Он поднялся по лестнице. На втором этаже дверь в одну из комнат была заперта. Пощупав рукой обшивку, Худ обнаружил, что она бронированная. Осмотр продолжался. Чередой тянулись ничем не примечательные комнаты. В конце коридора он толкнул приоткрытую дверь ванной комнаты. на кафельном полу Виднелись капельки крови, и, омаливая поверхность, умывальника покрывали какие-то грязные пятна. Худ нагнулся пониже. Кровь на полу совсем свежая. Он осмотрел содержимое шкафчика с зеркальной дверцей. На дно из полок лежал чистый станок безопасной бритвы. Возле умывальника висели наглаженные и накрахмаленные полотенца. Возвратившись на лестничную площадку, он вдруг услышал какой-то странный звук. Застыв неподвижно, Худ пытался определить, откуда он донесся, но опять повисла мертвая тишина. Он поднялся на следующий этаж. В четырех спальнях никого не было. На полу в одной из спален стояли бутылка виски и стакан. Худ вышел и уж занес ногу на ступеньку, чтобы подняться на верхний этаж, как вдруг услышал громкий звук падения и приглушённые булькани. Он на мгновение замер, потом медленно прокрался вверх. Первая дверь вела в спальню, там было пусто. Он бесшумно заглянул в следующую комнату, в ней царил полумрак. На полу скорчился какой-то человек, облокотивший спиной на ножку перевёрнутого стула, а лицо представляло собой кровавую маску. Глядя на Худа, человек испускал какое-то неченораздельное мычание, и что-то в его горле клокотало. — Боже праведный! — воскликнул Худ.